Глава 11. Последствия хорошо проведённого времени Мальчики пошагали по дороге к дому, а Изабелла повернулась к Джасперу. — Мисс Хейл. Он взял её за руку и заглянул ей в глаза. — Прошу извинить меня. Я уже шёл к вашему дому, боялся, что вы не придёте. — Почему я могла не прийти? От одного взгляда зелёных глаз. У нее перехватило дыхание. Вы сказали, что еще одна встреча со мной может стать ужасной ошибкой. Я боялся, что к вам вернулся разум. Боюсь, нет. Улыбнулась она в ответ. Хорошо. Может, прогуляемся? Джаспер предложил ей руку. С удовольствием. Белла взяла его под руку, и они пошли вдоль набережной. Наверное, нам стоит продолжить разговор о леди Белли и мистере Калине. О нет, только не сегодня. Готов говорить о чем угодно, кроме них. Что ж, прекрасно. Боже, с каждым днем, движением, словом, она рыла себе яму все глубже и глубже. Но она должна довести до конца нынешние приключения, независимо от того, нравится ей это или нет. Она набрала в легкие побольше воздуха и начала. — Мистер Этлок, Хейл! — произнес он одновременно с ней и засмеялся. — Говорите. — Нет, — ответила она, радуясь возможности еще хоть ненадолго отложить назревающий разговор. — Я и так постоянно говорю. Что вы хотели сказать? — Хорошо. Он помедлил, но потом на одном дыхании произнес слова. «Завтра утром мы возвращаемся в Лондон». «Понимаю. Белла понятия не имела, что сказать. Это же прекрасно, что между ними будет такое огромное расстояние. Тогда почему внутри что-то болезненно сжалось?» «Что ж тогда, когда вы вернетесь в Лондон?» «Не раньше, чем через несколько недель». Тогда я постараюсь вернуться в Брайтон. Это было бы замечательно. Белла улыбнулась. Есть еще одно дело, которое нужно обсудить. Что это там случилось? Джаспера привлекли какие-то крики, и он, вытянув шею, посмотрел за спину Беллы. Где? Она обернулась. Огромный рассерженный мужчина держал за шкирку мальчишку, а остальные мальчики пытались его освободить. Боже мой, прошептала Изабела. Это мой, это племянник Леди Беллы. Что он здесь делает в такое время? Он и его кузены проводили меня сюда, но потом они должны были идти домой. Джаспер, Белла схватила его за руку. Вы можете? Разумеется. Он быстро двинулся через толпу, а Белла следовала за ним. «Отпустите мальчика!» Властным голосом приказал Джаспер. «Я схватил воришку. Он пытался залезть ко мне в карман». Он ослабил хватку, но Альберта не выпустил. «Это не я!» Альберт смотрел на Беллу так, что у нее не осталось никаких сомнений в его искренности. «Клянусь, это они!» Ребенок показал на хохочущих мальчишек, которые при взгляде за Беллы Моментально растворились в толпе. — Вы уверены, что это именно он? — спросил Джаспер. — Может быть и нет. — проворчал мужчина и выпустил Альберта. — Но если я еще раз их увижу, сдам властям. — Видите, что вы наделали? Белла посмотрела на племянников убийственным взглядом. — Мисс Хейл, забирайте мальчиков и идите к дому. Я все улажу. И он повернулся к мужчине. «Она не...» — начал Томас, но Генри снова ткнул его локтем. «Перестань!» «Пойдемте!» — приказала Изабелла. «Вам было велено идти домой!» — сказала она, когда они уже отошли на приличное расстояние, и Джаспер не мог их слышать. «Он назвал вас мисс Хейл!» — Томас посмотрел на нее. «Он думает, что вы разоли, тогда!» Генри оказался более проницательным чем положено ребенку. — Ты ослышался? — быстро сказала Белла. — Ничего подобного, — присоединился Ричард. — Это ясно, как день, мисс Хейл. — Хватит. Мы идем домой, и если кто-то из вас отойдет от меня хоть на шаг, расскажу вашим матерям об этом небольшом происшествии. — Нет, не расскажете, — уверенно возразил Генри. — Иначе мы расскажем вашей маме об этом небольшом происшествии. Передразнил он Беллу. «А нам этого не хотелось бы!» Горестно покачал головой Альберт. «Но у нас не останется выбора!» Поддержал его Томас. «Что вы хотите?» Остановившись, Изабелла пристально посмотрела на мальчиков. Они обменялись многозначительными взглядами. И Генри ответил. «Целый фунт каждому из нас. Плюс четыре шиллинга!» Добавил Ричард. «Ах, вы хитрые маленькие хищники!» «Он идет», — сообщил Томас. «Решайте поскорей». «Как будто у меня есть выбор. Но заплачу я вам только завтра утром. А теперь вы идете на десять шагов вперед. И если хоть что-то пойдет не так, наш договор отменяется. Я сама разберусь со своей мамой, а вам предоставлю возможность разобраться со своими родителями». Они кивнули. И зашагали вперед. Сзади подошел Джаспер. Чем кончилось дело? спросила Белла, глядя на него снизу вверх. Я дал ему пару монет, и он согласился, что ошибся. Он взял ее под руку, и они зашагали вслед за мальчиками. Да, с такой компанией не соскучишься. Разбойники, вот кто они, процедила Изабелла. Пираты! О! -о, -о, -о рассмеялся Джаспер. Они вовсе не такие плохие. Просто озорные, вот и все. Это далеко не все. Она тяжело вздохнула. Вы всегда так добры к детям? Улыбнулся Джаспер. И еще к маленьким собакам. Белла, против собственной воли, засмеялась. Мистер Уитлок Начала она, но помолчав, исправилась. Джаспер. Да? Я вам очень благодарна за помощь. Теперь... «Я в неоплатном долгу перед вами». «Мне нравится, что вы у меня в долгу», — усмехнулся он. «Но мне стоило самому проводить вас. Они уже подошли к калитке. Мисс Хейл, Розали…» Взяв ее за подбородок, он приподнял ее голову и наклонился. «Я должен вам кое в чем признаться». «В признании нет никакой необходимости», — хрепловатым голосом произнесла она чувствуя, как стучит ее сердце. — О, нет, есть! Он потерся губами, а ее губы... — Мне очень хотелось бы нанести вам визит, как подобает. — Хотелось бы. — Хотелось бы. Он ласково касался губами ее губ. — Когда я вернусь из Лондона, мы тоже собираемся в Лондон. Не подумав, выпалила она, и ей сразу захотелось взять свои слова обратно. — Да. Вы же вроде сказали, что останетесь в Брайтоне еще на месяц. — Да, но я… забыла… — Забыла что? — Леди Белли нужно встретиться с издателем, заинтересовавшимся ее книгой. — Понимаю. Он усмехнулся и опустил руку. — Тогда я увижу вас в Лондоне? — Возможно. Белла повернулась и взялась за ручку калитки. — Мисс Хейл, — тихо произнес Джаспер, и ее рука застыла на ручке двери. — Никакое возможно здесь неуместно. И еще до того, как она начала поворачиваться, она поняла, что совершает ошибку. Но в борьбе разума и искушения в ее случае всегда побеждало искушение. — Мисс Троэтлок, мисс Хейл. Прежде, чем к ней вернулся рассудок, она положила свои руки к нему на шею и притянула его губы к своим губам. Он поцеловал ее со сдерживаемой страстью, с нежностью, что дало толчок ее собственной страсти. Его поцелуй стал настойчивее, и он открыл ей рот, приглашая почувствовать то, о чем она мечтала уже долгое время — хотя и не признавалась в себе в этом. А ей в тот момент казалось, что она готова провести вот так весь остаток своей жизни, невзирая на последствия. Но Джаспер все-таки отстранился. — Я увижу вас в Лондоне. — Да, конечно. Едва слышным, хриплым голосом произнесла она. А что ей оставалось еще сказать мужчине, который только что подарил ей такие ощущения. — Тогда до свидания, Розалия. И он открыл для нее калитку. — До свидания. Вздохнув, она вошла в сад и облокотилась на калитку, пытаясь перевести дыхание. Боже, что она наделала? Этим вечером она хотела расправиться со всем этим, а увязла еще глубже. Теперь она не знала, как ей разобраться, со всей этой сложившейся ситуацией. А самое страшное, она не была уверена, что сама хочет этого.